Двенадцатого седьмого двадцать четвертого. Дорогая моя, у меня теперь с температурой то же самое, что у тебя с кровотечением бывало. Сегодня опять будет левен. Но это все пустяки. Печально, безысходно, непоправимо печально то, что тем временем, как меня томили и томят с платежами, мелькают дни, проходят недели, и вот уже лето кончается, и я у тебя не побывал». Как всегда в таких случаях, я совершенно пал духом. Был день, когда я прощался с тобой, не с тобою вообще, но с тобою в тайцах, стою тобой, к которой душой несли заказные письма, прощался и плакал. Потом я узнал, что прощаться и плакать мне нельзя, потому что это подымает температуру на полградуса. По той же причине мне нельзя и работать, и читать, и, вероятно, и письма писать вредно. Вся разница между моим теперешним и твоим берлинским положением, отбрасывая просто несравненно большую серьезность твоего, заключается в том, что все то, чего мне нельзя, мне в то же время обязательно нужно. Обязательно надо достать денег. Ты, наверное, давно без них сидишь. Квартира уже третий месяц не оплачена, не из чего было платить, и на нее нарастает чудовищное пене, то же самое и с подоходным налогом. О, что за каторга! Мы должны чудом откуда-то доставать деньги в то самое время, как всякие издательства, в том числе и государственные, и всякие люди, в том числе и государственные, вправе месяцами отказывать нам в гонорарах, расплатах по договору и прочее, и прочее. Это оскорбляет и доводит до отчаяния. Но ради Бога, не поддавайся моему настроению. На этот раз это одно из тех, с которыми надо бороться, одно из тех, что ведут вниз, а не вверх. Вот в чем вся разница, и вот в чем его осуждение. Пускай настроением была и первая половина лет Его оправдание было в том, что оно подымало и прибавляло жизни. В таком настроении производится открытие и делаются завоевание А это смертоносное. Оно еще ниже действительности, то есть того, что подметают дворники с мостовых. «Напиши мне ласковое письмо. Посмейся надо мной. Скажи, что все это пустяки. Замедли течение времени». Мне хочется еще в июле попасть к тебе. А я все силы приложу к тому, чтобы вернуть себе то настроение, которое залило мне светом сердце и позволило мне прочесть в нем много такого, чего я в целом никогда в нем не читал, а частями читал очень-очень давно. Этому моему письму значения не придавай. Все уладится. С осени обязательно надо будет избавиться от проходной комнаты. Сейчас у меня решимости на это нет, то есть просто нет сил. И вдруг выйдет, что я какую-нибудь глупость сделаю. Без тебя этого нельзя предпринимать. Пиши же мне, родная моя, утешь и поддержи. Твой Б. Мама писала и поддерживала, успокаивала и утешала. Отъезд откладывался еще с недели на неделю. Папа звонил ей на телефонную станцию в Тайцах. Вернувшись домой, она послала ему письмо. 22-23 июля 1924 Тайц. Боречка, дорогой, прибежала с телефона. Я слышала, как ты готов был расплакаться, и сама не могла тебя от волнения ничего сказать. Слушай, Боря, не волнуйся, это главное. С субботы я тебя ждала, убирала и каждый день выбегала в три часа к линии ища тебя на площадке теперь сенокос жаль что ты не увидишь лугов сплошь покрытых ромашкой колокольчиками и высоким красным клевером рожь уже тоже желтеет вообще уже в тальцах иначе сперва была весна большие пространства полное одиночество однообразие свежей молодой зелени потом лето деревья закрыли простор Люди прогнали тишину, исчезло однообразие, но с ним и ширина. Но как хороша была рожь и луга, при наших ветрах у нас было как на море. Теперь стоят стога. До скорого свидания, Женя. Итак, на всю жизнь в тайцы Я это расслышала, и расслышала, что ты плакал. И видела, как ты стоишь за шкафом у телефона. Думала, как часто ты обо мне, что ты маленький, что тебе хочется ко мне под крылышко, как Жене сонному в подушку. Папа выехал только 29 июля. Мы провели в Тайцах и Петербурге еще два месяца. Родители бывали у Фрейденбергов, у Мандельштамов на Морской, у Николая Чуковского тихонова Все втроем снимались у Напельбаума, который, как обещала маме летом его дочь Ида, сделал бесплатно великолепную фотографию нас всех вместе. Папочка очень любил этот снимок и часто использовал его фрагмент со своим лицом в качестве официальных фотографий на документы и в журналы. Для меня, не знавшего довоенного уклада и быта, его остатки были началом отсчета последующего волнообразного разрушения Москвы, ее красоты и своеобразия. По утрам из окна было видно, как ко входу храма Христа Спасителя подъезжал митрополит в карете шестернею цугом. Няня иногда водила меня на службу. Митрополит стоял на Малиновом возвышении, в кафедре, и благословлял молящихся. Свечи, белая одежда, темное лицо с горящими глазами, жесты рук, как взмахи крыльев. Внутренняя роспись собора была масляно-плотной и монументальной. Снаружи мы часами рассматривали мраморные барельефы по стенам. Я помню себя уже в то время, когда дедушкина мастерская была разделена дощатой переборкой. До этого комната перегораживалась шкафами. В проходной половине за занавеской и спинкой буфета я спал. Отчетливо помню, как я просыпался солнечным утром от звонкого смеха мамы и, не спрашивая позволения, бежал за перегородку к родителям. Мама лежала в своей постели и смеялась, а папа борис стоял в большом тазу, поставленном на сложенные холсты, и обливался из кувшина холодной водой. Пожалуй, это первое и самое счастливое впечатление из того, что мне запомнилось. Так начиналось утро. Ванна была заселена молодоженами, которых папа пустил переночевать, а они так и остались там жить. Воду для умывания он приносил из коридора, где стояли запасенные с вечера ведра иногда в морозы, покрывавшаяся за ночь корочкой льда. Наша кухня располагалась на окне холодного коридора, примус или керосинг Занимался отец в той комнате, где я спал. Там стояли его письменный стол, рояль, буфет, обеденный стол, большое кресло с резными зверями, которые мне очень нравились в детстве и с которыми я играл. Вторая половина мастерской была спальней родителей. В ней находились огромный дедовский стол, мольберты и шкафы со множеством интересных вещей, боринами и шуринами коллекциями марок, окаменелостей и ракушек из Италии и образцовым гербарием. Кроме того, там был склад художественных материалов и этюдов, оставшихся после отъезда дедушки, и маминых работ. В этой комнате за маленьким столиком я рассматривал старые открытки и дедовские художественные книжки с картинками. Спальня родителей в то же время служила маме мастерской, куда приходила позировать натурщица. Зимой 1925 года папа начал Спекторского. За февраль и март была написана первая глава. Начиная работу над второй, отец сделал дарственную надпись маме на только что вышедшей книге рассказов. «Золотой девочке, обожаемой мной, чтобы не умничала, чтобы не умничала, не воображала, не судила, купалась, улыбалась, восхищала, писала красками и рисовала лучше всех, и делила жизнь без вспышек, приходящей старости, озлобления, всегда молодая». Какой я ее узнал, какой узнал и какую люблю, и жду от Синяковых в это мгновение. В 2 часа 10 минут пополудни, 31 числа марта месяца 1925 года. Солнце. Мальчик спит. Она пишет натурщицу. Почему-то мне кажется что сегодня особенно радостно и удачно пишет, «У нас денег на неделю». Я начинаю вторую главу Спекторского. «Дай Бог всегда так, Боря».